Горьят. Планета несчастья. «Не торопитесь. У нас еще есть время». Горьят кивнула Артемиту, державшему рулевое кольцо, и отвернулась к окну. Если что, подождут. Забронированным стеклом с ревом и грохотом мельтешила чужая жизнь, выглядевшая удивительно бестолковой.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 пронизал крышу ангара и точно поразил цели. Выйдя из ступора, Хонус Дагобар с руганью полез рукой под верстак, но ниже ему было тягаться со старшим тысячником безопасности. горят легко взлетела на стол и крепко наподдала ему затянутым в кожу подъемом правой ноги. Осьминожная туша тяжело колыхнула, заваливаясь назад, и Дагабар распластался на полу, куда и подевалась вся его спесь. Ко мне, позвала горят Артемита. И очень скоро Хонус Дагабар опять сидел на своем стуле, на сей раз голый и связанный. Меня зовут Гаррит. И я старший тысячник безопасности. Сразу внесла ясность лжета Лариза и вдруг улыбнулась. До того страшно, что дагабар вздрогнул. И прежде чем начать портить себе карму и издирать с тебя кожу, хочу, чтобы ты на кое-что посмотрел. Артемид подал планшетку. На экране возникла мирная успокаивающая картина.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 Свою собственность. Посадки старой доброй тринопли. Некогда сурово гонимой она давно уже не считала с дурью вроде убийственного дрила, успев за века превратиться в легкий антидепрессант для элиты. «Твое, твое!» — кивнула горят и вызвала Бот, намеренно обойдясь без ментального посыла. «Борт? Это главное. Цель Д-002».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 Не охрана порядка, не охрана границ даже близко не подходят. Ну, а дальше по накатанным. Понять говорливость Габара было несложно. Пропадай, дрил, пропадай, чергалайс. Главное выкрутиться, выжить и сохранить все, что удастся. Это горят, похоже, не шутки шутит, так что... Навряд ли Чергалайс узнает и отомстит. А скромной, но безопасной тренопли в цвету на склонах гор на догабаров век хватит уж точно. Если обманул, вернусь и заживо свежую. Если нет, творцы тебе судья, — сказала Горьят, хотя была уверена, что Дагабар не солгал. А пока отдыхай.